«Лада. Я уезжаю». Генка нервно застегнул молнию на светлой замшевой куртке. С утра не задалось, подцапались на пустом месте. Лада понимала, что все это придирки. Яичница пересолена, кофе остыл. Все дело было в деньгах, которые стремительно таяли. И в дефиците буквально всего. В магазинах давно уже было пусто. А на рынке безумно дорого. Появилась куча соблазнов, но цена сумасшедшая. «Когда вернёшься?» — как можно мягче спросила она. Яичницу ведь и в самом деле пересолила. «Я за границей уезжаю. Давно хотел с тобой поговорить». Аполлонов, похоже, решился. Прошёл на кухню, как был прямо в застёгнутой куртке, и уселся на диван с неудобной спинкой зато модно. На кухне у Генки стоял дефицитный мягкий уголок. Поклонница, завмак, впихнула в очередь, к началу. Аполлонова помнили, женщин по-прежнему манила его броская внешность. Теперь это были не юные восторженные фигуристки, а состоятельные дамы средних лет. Аполлонову устраивали путевки в санатории, водили в подсобку за дефицитом. Но деньги, Где их взять? Даром-то ничего не раздают. Спекуляться заняться. Брать товар по блату у знакомых и перепродавать на рынке? Стыдно. Чемпион ведь. Аполлонов, как и Лада, был непрактичным, потому они и оказались на мели. Погоди. Лада тоже прошла на кухню и села напротив. Тебе что-то предложили? Тренерскую работу? Где? В какой стране? — жадно спросила она. Уехать за границу было сейчас мечтой чуть ли не каждого — сбежать от неизвестности, хаоса, бесконечных проблем, из ада, в который превратился разваливающийся Советский Союз. «Я устал, понимаешь?» Аполлонов поднял, наконец, глаза. До этого он упорно разглядывал алиповатую обивку кухонной мебели и Лада увидела в них бесконечную тоску. «Устал от безденежья, пустых полок, палаточных лагерей, митингов, лозунгов, от революции, от всего этого. Я артист, понимаешь? Творческий человек. Я хочу одного — покоя». «Но в сытости, не в нищете», — усмехнулась она. «А что в этом плохого? Я мало страдал?» Ты ведь знаешь, что такое большой спорт. Боли, бесконечные травмы, не только почеты и награды. Я был когда-то звездой. А сейчас мои заслуги никому не интересны. Всё обнулилось, ну абсолютно всё. Неизвестно, чем это закончится, кто придёт к власти и что с нами будет. Я хочу жить в стабильной стране, где будущее предсказуемо. Я уезжаю в Америку, Лада. Один. А я... «Что будет со мной? Мне тебя ждать, или ты мне вызов пришлёшь?» «Я женюсь», — услышала вдруг она. «Моя давняя поклонница из Штатов сделала мне предложение». «Уж не та ли, ради которой ты произвольную программу чуть не сорвал?» — зло спросила Лада. Когда подъехал к трибунам и сказал «Спасибо». «Может быть, и она, я всех их не помню. Да и какая разница?» Мы какое-то время переписывались, потом я ездил в американское посольство. Ах, вот что это были за дела. У меня есть виза и билет в один конец. Ты что, прямо сейчас уезжаешь? Да. И ты мне только теперь об этом говоришь? Хорошо, хоть попрощался. Аполлонов посмотрел на часы и сказал. Время еще есть. Багаж у меня небольшой, он в камере хранения в аэропорту. «Генка, да ты трус!» — ахнула она. «Неужели записку хотел оставить?» «Я боялся твоей истерики». «Истерики? И правильно, что боялся. Мне же идти некуда. У родителей однушка, брат за шкафом спит». «Это как?» — удивился Генка. «Комнату шкафом перегородили. Мне там места нет. Разве что в ванной, как в детстве, или в прихожей на коврике». «У тебя же ещё бабушка есть». «Вспомнил. Хорошо, что есть. Но там тоже однушка. Мне ведь и тридцати ещё нет. Разве я не имею права на личную жизнь? Ты какое-то время можешь пожить здесь. Ключи я у тебя не забираю. Заодно за квартирой присмотришь. Я ещё не решил, что с ней делать». «Хм, сторожем, значит, оставляешь?» — усмехнулась она. И не удержалась. «Ну ты и сволочь, Аполлонов!» Он резко встал. «Давай без оскорблений. Будешь съезжать, просто захлопни дверь. Но всё-таки присматривай за квартирой». «Генка, ты же себя продал. За что? За американский паспорт? Хорошо, хоть нашёлся покупатель», — криво усмехнулся он. «Поскольку товар уже не первой свежести. Ты справишься. Всегда была сильной». «А если нет?» Лада все еще не верила. Генка уезжает навсегда за океан. Единственная ее опора, мужчина, которого она безумно любила до сих пор, как скамейку из-под ног выбили. А на шее петля. Лада задыхалась, в глазах темнело. Она умирала. Повиснуть на нем, рыдать, умолять, ползти за ним к двери, к лифту, на коленях через всю площадку, не поможет. Генка все уже решил. И давно, разбогаж в аэропорту. Небось и такси вызвал, все время на часы смотрит. «Ты справишься», — повторил Аполлонов и виновато сказал. «У меня тут еще вещи. Я возьму?» Как будто она могла запретить, как будто что-то здесь решала. Лада молча смотрела, как Аполлонов выносит из кладовки чемодан и сумку. Когда только собрать успел. А Лада не обращала внимания на то, что мужских вещей в шкафах становится все меньше. Она вообще была небрежна в быту. «Провожать меня глупо», — сказал Аполлонов, открывая входную дверь. И в самом деле провожать любовника к будущей жене, что может быть смешнее? Ещё и шарф на шею повяжи, чтобы по пути не простудился. Здоровеньким доехал. Ну, всё? Он смотрел на неё жадно, словно хотел запомнить с такой жалкой, сломленной, не чемпионкой. Победителей не бросают. Да, наверное. Глаза у неё были сухие. Хлопнула дверь. Лада какое-то время прислушивалась. Вот приехал лифт. Она кинулась к окну. Вскоре из подъезда вышел Генка. В руке чемодан, на плече ремень дорожной сумки. Лада жадно смотрела, как Аполлонов садится в такси. Может, передумает? Неужели они были правы? Все те, кто ее предупреждал, Генка тебя использует. Стала не нужна, бросил. Богатую нашел. В Америке. «Ну, посмотри же на меня! Подними глаза, Гена! Я же тебя люблю!» Мысленно молилась она. Такси уехало. Лада наконец-то всхлипнула, потом опомнилась и побежала в гостиную к бару. Там стояла начатая бутылка виски, остатки роскоши. Из той прежней жизни, когда они с Генкой ездили за границу и получали призовые и подарки от поклонников. Не только цветы и игрушки. Эта бутылка тоже был чьим-то подарком. Стояла для особого случая. Генка вчера открыл, выпил немного, должно быть, за успех предприятия. Но поскольку дорога предстояла дальняя, большая часть виски осталась в бутылке. Или это был утешительный приз? Знал ведь, что как только он уедет, Лада рванет к бару. Подсластил пилюлю. Выпей, девочка, и станет легче. Она жадно глотнула виски и почувствовала себя живой. Из глаз полились слезы. Ладе стало себя так жалко. Одна, без работы, почти без денег, в чужой квартире. Это было невыносимо. Когда Лада допила виски, то уже плохо соображала, что делает. Я буду счастлива ему на зло подумала она, набирая номер. Мужчина, которому она звонила, оказался дома. Хотя у аппарата пришлось прождать довольно долго, пока соседи по коммуналке разыскивали Вадика. Он был довольно известным актером, с которым Лада познакомилась на съемках. Старше ее года на три, смазливый. Клеился к ней, пока работали в одном проекте. Впрочем, он ко всем клеился. Амплуа такое, бабник. Но сейчас Ладе было всё равно. «Привет, Вадик. Что делаешь?» Заплетающимся языком спросила она. «Да, в общем, ничего. Жду, когда какой-нибудь режиссёр позвонит». «Ха-ха! Они сейчас не звонят. Денег ни у кого на съемке нет». «А ты, я вижу, хорошо набралась», — хмыкнул Вадик. «Есть повод?» «Гражданский муж меня бросил, в Америку уехал». «Выходит, свободно? Так я тогда подвалю». «Подваливай, а выпить у тебя есть?» «Виски кончилось, а хотелось добавить». «Найдём», — заверил Вадик. Она, путаясь в словах, объяснила мужику, куда ехать. Ладе было необходимо изменить Аполлонову немедленно и в его квартире ключи от которой он так легкомысленно оставил бывшей любовнице. Как приехал Вадик, она еще помнила. Потом они пили, занимались сексом, снова пили и снова. Две недели слились в одно большое туманное пятно. Очнулась Лада в ЗАГСе. Рядом стоял Вадик. «Фамилию какую брать будете?» «Фамилию?» Она растерялась. «Это что, свадьба? Первая в жизни Лады Воронцовой? Тот самый день?» Она пыталась вспомнить фамилию Вадика. Похоже, что документы они подавали пьяными. А кто, интересно, устроил это скоропалительное бракосочетание? «Свою оставлю», — пересохшими губами сказала Лада. «Воронцова. А супруг не против?» Вадик расплывчато улыбался. Взгляд у него был расфокусированный. Похоже, что Ладин избранник тоже не осознавал, что у них сегодня свадьба. Кивнул и неловко надел на палец новобрачное кольцо. Лада вздрогнула, когда оно упало на пол. Это было бабушкино кольцо. Выходит, они и к ней успели заехать. Сам Вадик обошелся вообще без кольца. Сотрудница ЗАГСа ничему не удивлялась. Время было такое. Люди бросали имущество и уезжали за границу, спешно женились, мгновенно разводились, причем старики женились почти на девочках, а дряхлые старухи выходили за мачо. Все спешили как-то устроиться, спастись, уехать. — Ты сказала, что беременна, — ухмыльнулся муж, когда наутро после брачной ночи Лада спросила, как такое могло случиться, что их пулей расписали. «Тетка, твоя поклонница, которая директор ЗАГСа!» «Что я наделала?» Она в ужасе смотрела на чужого человека, который внезапно стал ее мужем. Лада его совсем не знала, а когда узнала, то решила как можно скорее развестись. Типичная богема, бабочка-однодневка, которая живет бездумно, летя на яркий огонь, чтобы согреться, но, по сути, сгореть. Лада была для Вадика таким огнём. Фигуристка, знаменитость, чемпионка. Муж почему-то был уверен, что у бывшей звезды большого спорта полно денег. «Ты же столько за бугор ездила». «Ездила, и что?» Лада не была меркантильной, никогда не занималась спекуляцией. Фигурное катание было её душой, а не источником дохода. И богатство она не нажила пока была в центре внимания публики и прессы. Что касается Вадика, то он жил от роли до роли, мгновенно всё спуская, весь гонорар. Да ещё и пил. Лада быстро поняла, что от такого мужа надо избавляться. Она ведь сделала это на зло Генке. Надеялась, что Аполлонов узнает от общих знакомых, что сразу после его отъезда Лада вышла замуж, и ему будет больно. А дальше что? У Вадика комната в старой коммуналке в центре. Он рад был оттуда съехать. Они какое-то время могут, конечно, пожить в хоромах Аполлонова, но ситуация двусмысленная. Надо что-то решать с жильём, а Вадик решать не может. Ему всё пофигу. И тут тяжело заболела бабушка. Лет десять назад дядя Лада Воронцовой получил квартиру. Он работал на стройке и давно стоял в очереди на улучшение жилищных условий. Пять человек ютились в однушке. Чтобы метров дали побольше, Ладу прописали к бабушке. Юная фигуристка тогда начала выигрывать все подряд, и ее признали олимпийской надеждой. Дядина жена, ушлая дама, всю жизнь проработавшая в торговле, устроила прописку племянницы пройдя вместе с ней по инстанциям и слезно объясняя ситуацию, выклянчивая для олимпийской надежды просторную квартиру. Мол, будет жить, как в сказке, под опекой любящей родни. Но как только квартира была получена, про Ладу родственники забыли. Тетка, которая хотела сделать через Ладу доходное предприятие, перепродавая привезенные из-за границы вещи, быстро поняла, что дело не выгорит. Племянница в этом плане безнадежна непрактичная, и отстала. С тех пор они мало общались. Лада бабушку навещала, выполняла её небольшие просьбы, жалела, опекала. Внуком, которых она вырастила, было не до больной старухи. Оба двоюродных брата Лады давно уже выросли. Один женился и переехал на другой конец Москвы. Другой пока ещё жил с родителями в просторной и относительно новой квартире. У каждого была своя жизнь. Звонили редко, приезжали еще реже. Умирала бабушка у Лады на руках. Дядя отправился на очередной митинг свергать коммунистов, тетка проворачивала какие-то дела, спешно организовав кооператив. Когда у бабушки случился сердечный приступ, Лада вызвала скорую, но та все не ехала. Сейчас никто никуда не торопился, ведь у правы ни на кого, по сути, не было. «Завещание!» — прошелестела бабушка посиневшими губами и сунула руку под подушку. «Возьми!» «Да не надо мне!» — по лицу Лады текли слезы. «И где они все?» «У каждого нашлись свои дела!» А скорая заблудилась на московских улицах. Сейчас это неудивительно. Повсюду митингуют, обсуждают текущий момент. «Квартира! Тебе! Не отдавай!» Она машинально взяла бумаги. И тут, наконец, раздался звонок в дверь. «Осторожнее!» — умоляла Лада, идя рядом с носилками. Ее узнали, и на усталом лице врачихи, приехавшей с бригадой, появилось что-то наподобие сочувствия. Тусклым голосом, поскольку сил уже не было, вызовов много, машин мало. Доктор шепа обещала сделать все возможное. Но это не помогло. Бабушка умерла через день в реанимации. Ладин скороспелый муж по такому случаю напился в хлам. «Вот так живешь, живешь!» И бац! «Реанимация, морг, кладбище!» Рыдала чувствительная творческая натура. Лада поняла, что помощи от Вадика никакой. Придется самой всем заниматься. Ехать в ритуальное агентство, в морг заказывать кафе для поминок, венки. Родственники нагрянули в бабушкину квартиру, как только Лада им дозвонилась сказать об утрате. Лада с неприязнью смотрела, как тётка шарит по полкам платяного шкафа, трясёт над ковром книги и даже переворачивает на кухне банки с крупами и сахарным песком. Деньги ищет. Дядя, насупившись, сидел на диване. «Разила перегаром». Те немногие деньги, что бабушке удалось скопить на похороны, она давно уже отдала Ладе со словами «Спрячь не то отберут». Теперь часть этих денег была в ритуальном агентстве, остальное на памятник. Лада хотела было об этом сказать, но ей вдруг стало забавно. Неужто полы начнут простукивать, а вдруг тайник? «Успела уже?» — зыркнула на Ладу тётка. «В смысле?» поживилась, всё уже здесь обшарила. Ведь были же у старухи деньги. Отыскала заначку. — Я до такого никогда не опущусь, — вспыхнула Лада. — Да что ты говоришь? С чужим мужем путалась сучка. Жила с ним потом нерасписанная. Теперь в хате у постороннего мужика живёшь. Это как, по-твоему, называется? Скатилась ниже некуда. Чемпионка, — презрительно сказала тётка. И Лада передумала насчёт квартиры. В конце концов, она здесь по-прежнему прописана, а метры, которые были на неё положены, родственники получили. Только сначала надо развестись, чтобы Вадик не мог претендовать на Ладина наследство. Благо, время ещё есть — полгода. Лада даже успела сделать небольшой ремонт. Обои переклеила, сантехнику заменили. Беря из заначки бабушкины деньги, Лада говорила себе — Я все отдам, заработаю, и памятник у тебя, бабуле, будет лучше всех. Развод оформили быстро. Вадик пожал плечами. Бывает, сошлись, разбежались, я к тебе без претензий. И отправился на поиски новых приключений. Алада быстренько собрала вещи. Надо было перебираться в новую жизнь. Ключ от квартиры Аполлонова хотела оставить под ковриком, но потом передумала. Когда она снова поднимется на вершину успеха, любопытно будет посмотреть Генки в глаза. Тогда Лада верила, что чёрные дни позади. У неё есть жильё, от последствий необдуманного поступка, брака с первым встречным, избавилась, осталось работу найти и устроить личную жизнь. Лада была молода, красива, талантлива, её все ещё узнавали самая титулованная фигуристка Советского Союза. Спортсмены своих не бросают, надо обратиться к ним. И Лада уже знала, куда. Она бросила пить, снова пошла на каток. И убедилась, что по-прежнему в форме. Только надо побольше тренироваться, соблюдать режим. Да, о тройных прыжках придётся забыть. Но есть ведь балет на льду, где высоко прыгать не обязательно. Скольжение у Лады было безупречное, недаром она на всех соревнованиях выигрывала школу. И артистизма хватало. Уроки актерского мастерства не прошли даром. Тетка подкараулила ее у подъезда. Лицо перекошено от злобы, в глазах неприкрытая ненависть. «Шлюха! Воровка!» Тетка схватила ее за рукав. Лада инстинктивно дернулась. «И что я, интересно, у вас украла?» Хату московскую, я судиться с тобой буду. Да, пожалуйста, только на суде всплывёт правда о том, как вы мои квадратные метры присвоили. Как бы с частью своей квартиры расстаться не пришлось. Вы по-прежнему никто, а я вице-чемпионка Олимпийских игр. На чьей стороне будет суд, как вы думаете? Лада тоже разозлилась и решила, я буду защищаться. Что украла, вернёшь, сука! Ходи и оглядывайся. Ты детей моих обворовала. Ишь, как ловко дельцы обтяпала. Тайком-тишком, а порядочной прикидывалась. Замолчите! Вы бросили пожилую женщину после того, как она столько лет на вас пахала. С детьми нянчилась, готовила, обстирвала. А ты все это время по заграницам моталась, шикарно жила, а потом подсуетилась. Здравствуй, бабушка, вот она я, твоя любимая внучка. Либо деньгами нашу долю отдашь, либо... Что-либо... Сочтёмся, не переживай. На всякий случай. Замок на входной двери я сменила. И в ЖЭКе в курсе, чья это теперь квартира. У меня все документы в порядке. Лада видела, как тётка скрипит зубами от бессильной злобы. Что ж, они никогда и не были близки. Лада редко бывала у родственников, в основном, чтобы выслушать очередную просьбу. Магнитофон из-за границы привезти, куда-то сходить, сказать «Я чемпионка, это моя родня». Но теперь с этим было покончено. Лада Воронцова сама по себе, и она, отодвинув тетку плечом, вошла в подъезд и захлопнула за собой дверь.